Глава 20. Знание обязывает к действию. Искусство ближнего боя. Максимов скрепенулся, когда тихо закрепили половицы напротив его двери. Кто-то постоял, взявшись за ручку. Потом опять тихо скрепнули половицы под лёгкими шагами. «Инга», – понял Максимов. Под грузными шагами Журавлёва пол ходил ко дуном. Скользящий шаг Костика он хорошо запомнил. Кротов был у себя в комнате. Максимов не слышал, но знал, что он там. Странно, обычно от Кротова она уходит только утром. Блюдут приличия идиоты. Инге он опасался больше всех. Во-первых, потому что женщина. Существо непостижимое и для мужчины, таящего в себе слабинку, а кто из нас без неё, смертельно опасное. Для таких, как Инга, мужчина может существовать лишь в двух хипостасях – повелителя и раба. Она готовила и убирала за четырьмя мужиками. Стас был не в счёт, существовал наравне с конвоем. Внешне покорная и предупредительная, она ни разу не дала понять, что это лишь забота о повелительнице над сбродом безлаберных и бестолковых подданных. Без неё дача защитаны дни превратилась бы в портовую ночлежку или казарму. Других форм порядка в быту мужской он не приемлет. Без ауры умиротворения и покоя, которой она наполнила дом, клубящей всех изнутри нервозность и затаённый страх давно бы выплеснулись наружу, превратив тихое убежище в сущий ад. Во-вторых, она работала. Качественно и добросовестно работала, как определил Максим. Роль хозяйки дома позволяла ей появляться в самые неожиданные минуты и становиться свидетельницей сцен, во время которых обитатели дома высвечивали своё нутро до последнего уголка. Ей надо было подглядывать из-за угла, подслушивать, притаившись под дверью. Достаточно было войти в комнату Журавлёва, чтобы в очередной раз опорожнить пепельницу, заваленную огурцами, и предложить чай или принести кофе Крутова, когда тот неподвижно стоял у окна, полностью отдавший свои мысли. Выражение лица, вспугнутая мысль в глазах. Очевидно, говорили ебуше, чем весь слуховой контроль аппаратуры Гаврилова, понатыканы в каждом углу. Максиму не сомневался, что вот её внимательный и спокойный глаз не укрылось ни одна деталь, и всякий раз при приближении Инги собирался, как перед схваткой. Он облегчённо откинулся на подушке, когда тихо с шом у замок на двери Ингиной комнаты и вернулся к работе. В доме каждый работал как привык. Круто вы обычно мерил комнату шагами, ходил по диагонали час-другой, потом что-то быстро черкал на бумажке, клал её в карман, надолго останавливался у окна и опять принимался мерить комнату шагами. Изредка брал с полки нужную книгу, перелистывал несколько страниц и удовлетворённо хмыкнул, ставил на место. Жировлев, сидя в своём кабинете на первом этаже, отгороженном от гостиной книжными полками, перебирал папки дел, какие-то выписки, подолгу вшуршал распечатками данных, выгруженных для него через интернет квостика. чем-то напоминал бухгалтера, особенно когда поднимал на лоб очки, печатая на ноутбуке. Для себя их стиль работы Максимов объяснил просто. Кротов знает и, выстраивая комбинацию, лишь изредка перепроверяет себя. А Журавлёв ищет, продираясь сквозь брелом бросовой информации. Как вывод следовало, что в этой операции Кротов ясностью мышления и владением фундаментальными знаниями напоминает генерального конструктора, для которого запустить спутник на Марс – вопрос времени и финансирования. А Журавлёв походил на трудолюбивого учёного, крошащего зубами гранит науки, в муках рожая первую в жизни диссертацию. Максимов работал по-своему. День был отдан наблюдениям, а ночью, когда все разбредались по комнатам и контроль был минимальным, шла интенсивная работа. Вспоминал всё, произошедшее за день. Тренированная память рисовала чёткие, как кадры фильма, образы. Он разглядывал эти снимки, тщательно подмечая детали. Его учили, что человек воспринимает и запоминает всё, но не все умеют воспроизвести это в полном объёме. Он умел раз за разом перематывать плёнку нужного эпизода, тщательно воссоздавая малейшие нюансы. Сейчас перед ним опять отчётливо предстал Крутов, протянувший руку к книжной полке. Рука замерла на полпути. На секунду на лице проступило разочарование, а потом вдруг глаза Крутова сделали золотистыми, словно лис услышал похрустывание валёжника под сапогами охотника. Хотя Максим увидел это лишь мельком, поднимаясь по лестнице к себе в комнату. Он не сомневался. В глазах Крутова на долю секунды мелькнула паника. Максим попытался как можно тщательнее представить себе эту полку. Раз за разом скользил внутренним взглядом по корешкам книг. Образ вышел настолько живым и ясным, что он даже уловил лёгкий запах пыли, исходящий от пожелтевших страниц. Да, на полке не хватало книги. Тонкой в истрепанном бумажном переплёте. Он видел эту книгу в руках у Крутова неделю назад. А два дня назад она перекочевала на стол Журавлёва. Юлиус Мадер – сокровище Чёрного Ордена. Сами с собой всплыли в памяти автор и название. Он сел на постель и тряхнул головой. Каким боком Кротов причастен к деньгам СС? Он тогда ещё пацаном был. И почему эта тема вдруг заинтересовала Журавлёва? Если судить по книгам и справкам, которые он запрашивает через интернет, его интересуют международные финансовые группировки, имевшие и имеющие выхода на серьёзные политические инициативы. Хмм. Знал бы Гаврилов, чем тут народ занимается в свободное от работы время. Он выровнял дыхание и, осторожно стараясь не избить покоя, охвативший сознание, откинулся на подушку. Прямой связи нет и не может быть. Ищи пересечения. Журавлёв вдруг потребовался аналог какой-то операции. Это ясно. А Кротов дёрнулся, потому что знает о ней. И знает, что Журавлёв уже на верном пути. Отсюда и страх. Странно. В книге описана технология эвакуации казны СС из осаждённого рейха. Какая связь между этими старыми делами и тем, что происходит сейчас? Он закрыл глаза и прошептал одними губами: "Поработай, Макс, вспомни всё". Он отчетливо представил себе тускло освещённый жёлтым прямоугольником брусок. Он был неестественно тяжёлым. Жёлтый металл удивительно легко впитывал тепло ладони. На верхней грани был глубоко выпечатан орёл, вцепившийся когтями в венок со свастикой. Устрым готическим шрифтом было выбито: "Reichsbank" крылья орла. Капитал влияния. Это и есть знаменитое золото СССР. Учитель покачал на ладони брусок со сглаженной грани, которого во все стороны сыпались тусклые лучики, и передал Максимову: "Возьми, Улов, держи в руках и слушай меня. Когда потребуется вспомнить мои слова, представь себе этот слиток. Такое не забывается. Немного найдётся людей, державших в ладонях столько золота". А золото из сказны Чёрного ордена Мёртвой головы, как на самом деле называлась организация СС, в 의미 и единицы. Ты запомнишь это на всю жизнь, а вернувшись к этой азбуке памяти, дословно вспомнишь мои слова. Золото это власть. В давние времена правители украшали головы золотыми коронами как символами божественной власти. И это было правильно, потому что лишь благородному металлу дана власть вызывать к жизни, материализовывать то, что до этого обреталось лишь в сфере духа. Это магия королей, живая сейчас, в наш век, разменявшей слитки металла с солнца на ворох разноцветных бумажек. Можно возводить города, можно обречь целые народы на голодную смерть, можно осушить моря и собрать небывалые урожаи. Стоит лишь прикоснуться ко всему сущему золотым слиткам и вершится чудо. Но так думают лишь профаны, не допущенные к истинным тайнам. Слушай, Олаф. Золото мертво и бесполезно, пока не соединилось с идеей, А идеи приходят в наш мир невидомыми путями и живут вечно, намного переживая её проповедников, распятых на крестах. Рукописи не горят, книжки живут вечно, их опрознесённых слов не затухает никогда. Ты знаешь эту истину. Раз явившаяся в мир идея уже не исчезнет никогда. Она как зерно, спит до срока в людских головах и просыпается лишь тогда, когда на него прольётся живительный золотой дождь. Именно в этот миг и вершится священный брак. Идея, соединившись с золотом, превращается в силу, способную перевернуть мир. Энергия соединяется с информацией, так и рождается новая, обрекая на смерть старые формы жизни. Изменения происходят столь быстро, что ошарашенному их вихрем обывателю кажутся чудом. Это и есть чудо, сотворённое магией королей. Ещё вчера страна лежала в руинах и до работы пила горькую чашу поражения, а сегодня уже колонны желающих покорить мир маршируют у брендербургских ворот. Ещё вчера страна заходилась в агонии братоубийственной бойни, а сегодня полуголые, полуголодные люди возводят заводы и с полинской мощью затмевающие пирамиды Египта. Не зная о магии королей, никогда не понять сути великих войн, революций и возрождений из руин. А всё это вершит идея, соединившаяся с золотом. А теперь главное. Посвящённым известна колоссальная мощь, сокрытая в золоте и в идеях. Они подобны двум половинкам заряда ядерной бомбы. Взрыв должен произойти в нужное время и в нужном месте. Именно поэтому до известного срока части бомб хранятся отдельно. Кто-то хранит и приумножает золото, кто-то развивает и внедряет в головы идеи. Та часть золота, что идёт на приручение, обучение и питание умных голов в избранной для взрыва стране, называется капитал влияния. Он действует подспудно день за днём, год за годом, подтачивая и отравляя идеи, создавшие эту страну. А когда она смертельно ослабеет, умные головы в оплаченных статьях и книгах начинают проповедовать новые идеи, а следом уже идут лавинаобразные инвестиции основного капитала. Это и есть та самая идеологическая война, о которой тебе, наверное, прожужжали все уши. На самом деле, её ведут между собой братства посвящённых и ордена, принявшие на себя ответственность за ту или иную часть мира. Представь себе трубопровод, а плющей своей паутиной весь мир. Это и есть мировая финансовая система. По сути, она не принадлежит никому. Она общая для всех братств, в её трубах несутся, иногда перемешиваясь, капиталы влияния, золота партии и сокровища канавших лет у рейхов. В финансовой системе действует водное перемирие, как у зверей в джунглях, пьющих из одного источника. Таких слитков, как ты держишь в руках, в банках Латинской Америки тысячи. Ещё больше лежит в хранилищах швейцарских банков. Есть они и в гордящейся демократии Америки, но никому не придёт в голову их конфисковать. Нет. На капитала исправно начисляют проценты. Это золото спит до поры, как зверь, в холодных норах хранились, но стоит где-нибудь в мире ожить идеи, как спрут тут же оживает и тянет к ней свои позалученные щупальца. Запомни, Олов, сожми этот мёртвый золотой кирпич в ладонях и накрепко запомни: как только в нашу часть мира проникает капитал влияния, орден объявляет состояние угрозы вторжения. Ты военный человек и знаешь, что это такое. Угроза вторжения это миг до войны. Как на всякой войне, на нашей тайной, хороши любые средства. И ты, Олов, и я, любой, принявший присягу ордена, не остановимся ни перед чем, потому что опять настанет время убивать и некогда считать убитых. Угроза вторжения это миг, когда орёл выпускает когти. Максимил судорожно выдохнул и распахнул глаза. Полная темнота. Только откуда-то через окно в комнату лился матовый мёртвый свет мёрзнущих на ветру фонарей. Онстру дом дрожал пальцы правой руки. Показалось, что они ещё хранят тяжесть золотого слитка. Но тяжесть знания, проснувшегося в нём, была куда больше. Она нестерпимо давила на грудь. Журавлёв искал аналогии с изъянением денег КПСС в эвакуации сокровищ СССР. Крутов, более осведомлённый о тайной истории тайных финансов, сразу же насторожился. Он не мог не знать, что Орден СС, обосновавшись в Латинской Америке, вложил свои капиталы в наркобизнес. И уже полвека героин и кокаин делают то, что не смог сделать Гастабун в концлагерях Рейха. Очищают мир от недочеловеков, не способных возвыситься до богоподобия. Идея создания сверхчеловека не умрёт, пока существует обеспечивающий её капитал. При первой же возможности он попытается проникнуть туда, где идея способна пустить корни, обрести плоть и наконец-то стать реальностью. Крута затаился и будет играть в неведение. Слишком уж убийственное знание. А что делать мне? спросил себя Максимов. Его учили, что знание обязывает к действию. Теперь он знал, что через МКБ в страну прокачен капитал влияния. Если Ордену известно об этом, то давно объявлена угроза вторжения. Находясь в отрыве от основных сил Ордена, практически без связи, он не знает о развернувшемся тайном сражении. Но если ордену ещё ничего не известно, это не даёт право вою на уклониться от схватки. Знание даёт право не дожидаться приказа. Орёл выпускает когти, прошептал он, захрустся сжав кулаки.